Глава 5. Ошибка системы. О темной стороне VR. Андроид-параноик. После смерти матери я смог выйти из больницы благодаря словосочетанию Выбор жизни. Но когда я стал подростком, другие словосочетания чуть снова не отправили меня в больницу. Эллири дал мне свой экземпляр книги The Human Use of Human Beings Норберта Винера. Когда я поступил в колледж и проявил интерес к информатике. Это абсолютно ужасающая книга, написанная настолько рано, что Винеру пришлось приводить определение базовых терминов. Он сформулировал подход к будущему вычислений, которое назвал кибернетикой. Винер понимал, что в один прекрасный момент, когда компьютеры целиком и полностью встроятся в дела людей, нам останется лишь воспринимать людей и компьютеры как части одной системы. Сейчас это может показаться очевидным, но в то время это был просто триумф дальновидности. Работа Виннера была началом системы создания роботопрограммирования, но для появления второй, психоделической части книги, как в Cybernetic Frontiers или Computer Lip Dream Machines, было еще слишком рано. Виннер не был популярен в период зарождения программирования. Его пережили критики, которые писали о нем в нелестных, на мой взгляд, терминах. каким бы он ни был человеком, и этого я совершенно не знаю. Он обладал ясностью ума, которая свойственна любому первопроходцу в области новых идей. Термин искусственный интеллект появился на конференции в Дартмуте в конце 1950-х годов, в том числе потому, что многих своих коллег Виннер раздражал, и они были вынуждены предложить альтернативное название, ведь кибернетика начала завоевывать популярность и ассоциировалась с именем Виннера. Предложенное имя альтернатива отличалась по смыслу от первоначального варианта. Термин искусственный интеллект отражал качество компьютеров будущего без людей, предполагая, что компьютеры станут автономными единицами, которые будут существовать даже если люди вымрут, даже если не останется никого, кто будет за ними наблюдать. В противоположность ему, термин кибернетика предполагал только то, что компьютеры и людей нужно рассматривать в контексте друг друга. Он не имел отношения к метафизике. Виннер был прав. Искусственный интеллект внес путаницу. Ближе к концу книги я вернусь к рассуждениям об искусственном интеллекте, но пока давайте рассмотрим, что мог значить ход мысли Виннера для виртуальной реальности. Уравнение ужаса С помощью этого уравнения можно пояснить, что делает работу Винера ужасающей. Тьюринг, закон Мура, умножить на Павлов, Вотсон, Скиннер равно зомби-апокалипсис. Вторая мировая война оставила после себя чувство ужаса, ощущение, что вся деятельность человека может оказаться во власти технологий. Нацисты эксплуатировали новые технологии, как кинопропаганду, вовлекая все большее количество людей в индустриализованную версию геноцида. Моя мать, которой едва ли суждено было выжить, была крохотным пикселем на этом сером фоне. После войны все недоумевали, как такое могло произойти. Может ли это случиться снова? Поймем ли мы, что происходит в самом начале и что нам делать потом? После войны люди стали бояться контроля над сознанием. Психологи Иван Павлов, Джон Вотсон, Беррс Скиннер в разное время продемонстрировали, что с помощью контролируемой обратной связи можно добиться изменений в поведении. Этот же тяжелый металлический привкус паранойи нового времени сразу узнается в работах Уильяма Берроза, Томаса Пинчона, Филиппа Дика и всего направления киберпанка. А на самом деле всей научной фантастики Все началось с далёких от науки людей, опасавшихся контроля над сознанием, а закончилось хвастовством некоторых ученых о том, как они упивались властью в своих лабораториях. Некоторые из первых бихевиористов смотрели на всех свысока, словно у них было право заявлять, что других людей можно проектировать в лаборатории или в обществе, как при тоталитарных режимах. Создавалось впечатление, что другие подходы к изучению людей не актуальны. Павлов первым позвонил в колокольчик, когда подопытная собака ела и доказал, что может вызвать у собаки слюноотделение, и не давая ей еды, а только звоня в колокольчик. Вотсон провел жестокий эксперимент маленький Альберт. Он пугал младенца, когда рядом с ним находились животные, с целью доказать, что может навсегда заставить человека бояться зверей. А со Скиннера началось официальное применение экспериментального ящика для выработки у лабораторных животных условного рефлекса. Поп-культура свела бихевиоризм к устройствам. Вы отправляете посты в Twitter ради мгновенного одобрения и внимания, даже если вы президент. У вас капает слюна, как у собаки, которая слышит свисток. Ящик Скиннера стал архетипом. У человека в ящике Скиннера возникает иллюзия контроля. хотя на самом деле это его контролирует ящик или тот, кто находится снаружи. Здесь нужно обозначить основное различие и сделать это непросто. Меня отталкивала культура бихевиористов, но не сам бихевиоризм, который мог принести пользу науке. Раньше я думал дрессировать козу, демонстрируя пример полезного примера бихевиоризма, но теперь считаю, что мог бы воспользоваться методиками когнитивно-поведенческой терапии. Колледж же мне не давала покоя проблема, как провести границу между полезной наукой и пугающим упоением властью. В моей голове роились мысли, которые иногда не давали мне заснуть по ночам. Наука нужна нам, чтобы выжить. Кроме того, она прекрасна. Но ученые могут пугать. Наука, если ее утрируют страшные ученые, может нанести ужасный вред. Как можно тогда заниматься наукой, если мы не всегда ее заслуживаем? Больше всего в бихевиоризме меня расстраивал налет антигуманности, стремление к известности за счет садистских экспериментов. Любую технологию можно использовать, чтобы придумывать новые формы жестокости. Но зачем? Бихевиоризм не единственная фабрика паранойи. Генетика полезна и подкреплена фактами, но иногда генетики начинают строить основанные на евгенике утопии, ужасно антигуманные и вредоносные. Учёные приняли участие в истреблении моих родных, из за них мою мать мучили в заключении, как и миллионы других людей. Если хотите пережить чувство паранойи, схожее с тем, которое испытал я, когда начал изучать информатику, рекомендую посмотреть оригинальную версию фильма Манчжурский кандидат. Американского солдата подвергли идеологической обработке не посредством пропаганды, а синдрома или других уловок, которые люди практикуют при взаимодействии друг с другом. Этот солдат прошел безжалостную процедуру, сведенную к единственному алгоритму: стимул-реакция. В "Заводном апельсине, а также многих других книгах и фильмах показана обработка сознания по типу экспериментов Скиннера. Что может быть ужаснее мысли о том, что какой-то тип в белом халате управляет тобой, как персонажем из видеоигры, а ты об этом даже понятия не имеешь. Фильмы и романы послевоенного периода, примерно до конца прошлого века, важную роль в контроле над людьми отводили гипнозу и гипотетической сыворотке правды. Но эти сюжеты не были выдумкой. Сотрудники ЦРУ на самом деле давали людям ЛСД без малейшего их на то согласия. чтобы посмотреть, поможет ли это контролировать человеческое сознание. Виннер высказал мысль, что компьютеры могут стать достаточно мощными, чтобы управлять более сложно организованными ящиками Скиннера. Эти ящики будут более эффективны, их будет сложнее распознать, и поэтому они намного страшнее. Если читать Виннера вдумчиво, станет ясно, что при наличии достаточно хороших сенсоров, достаточно высоких вычислительных мощностей И при достаточно высоком уровне сенсорной обратной связи можно поместить в ящик Скиннера бодрствующего человека, и он не будет этого осознавать. Виннер успокаивает читателя, указывая на то, что сконструировать такое огромное компьютеризированное приспособление и подвести к нему сеть коммуникаций будет настолько сложно, что такая опасность существует лишь в теории. Биполярные биты Лишь через несколько месяцев после первых фантазий о компьютерной графике меня настигла тягостная мысль. Она была настолько ужасной, что я выкинул ее из головы сразу, как только она пришла мне в голову. Она жгла меня. Но потом, спустя годы, я время от времени снова сталкивался с этой черной мыслью и постепенно пришел к согласию с нею. Но об этом дальше. Мысль была о том, что технология виртуального мира В сущности, идеальный аппарат для создания совершенного ящика Скиннера. Виртуальный мир мог бы стать самой страшной технологией из всех существующих. Напомню, что в то время виртуальные миры состояли из спартански сдержанных однотонных линейных изображений, и посмотреть на них удавалось в редких случаях через огромное промышленное приспособление нескольких лабораторий. Но я много фантазировал, как выглядела бы новая технология И мне, наверное, это даже снилось. В моих мечтах она была прекрасной, выразительной и чуткой. Она была как картины Босха, музыка Баха и шоколад вместе взятые. Мою руку можно было бы измерить, или она превратилась бы в некий естественный придаток. Может быть, в руку, а может, и в крыло. В один прекрасный день я бы пролетел через множество Мандельброта. смог бы программировать с помощью танца, сочинять музыку вместе с друзьями, выращивая воображаемое растения. Я пришел в ужас от одного слова в этом абзаце измерить. Виннер размышлял, как компьютеры могли бы вписаться в мир. До того времени применение компьютеров ограничивалось решением абстрактных формальных задач, взломом секретных кодов или расчетом траектории ракет. В специальное окно техникам подавали стопки перфокарт. В подобных случаях существует дискретный момент, когда оператор вводит в компьютер входные данные, например, зашифрованное вражеское послание, а затем запускает программу и читает данные на выходе. Более того, формальное определение вычисления, данные Тьюрингом и фон Нейманом, впервые были сформулированы на основе этой модели. включающий в себя стадии дискретного ввода, обработки данных и вывода. Но что, если компьютеры будут работать не с перерывом, а все время в с миром, встраиваясь в него? А ведь именно таким и был прототип, разработанный Айвином Сазерлендом. Кибер по-гречески означает связь с управлением кораблем». Когда идешь под парусом, нужно постоянно приспосабливаться к изменениям ветра и волн. Айвин хотел наделить свой прототип сенсорами, измеряющими мир, механизмами воздействия на него и встроенным в мир компьютером. Он бы немного напоминал робота-матроса, даже если бы был закреплен на одном месте. Возможно, он мог бы смотреть глазами-камерами. У него могли бы появиться несколько клавиатур для текстового ввода, а затем он выводил бы изображение на экран или, возможно, контролировал аппаратное обеспечение. Потому и кибернетика Такое видение программирования было представлено в Космической одиссее 2001 года. Компьютер HAL находится не в теле андроида, который может ходить. Он просто часть окружения. Тем не менее, он тут. Компьютер управляет полетом космического корабля и тем, что происходит снаружи. А теперь рассмотрим ящик Скиннера. Из чего он состоит? Есть измерения существа, к примеру, крысы. которая находится в ящике. Нажала ли она на кнопку. Пошла обратная связь. Появится ли пища? что запускает действие, когда данные получены. Во время первых экспериментов процесс контролировал живой человек. Сейчас этим занимается алгоритм. Компоненты ящика Скиннера и кибернетического компьютера в сущности одни и те же. Возможно, это слишком элементарное наблюдение для современности. Но во времена моей юности эта связь была ошеломляющим открытием. Чтобы система виртуальной реальности работала хорошо, необходимо, чтобы она включала в себя самые лучшие технические возможности восприятия человеческой активности. Тогда она смогла бы создать практически любое переживание посредством обратной связи. Может статься, что VR окажется опаснейшим изобретением в истории. Стойте, перестаньте так думать. Назад. Подумайте о чем нибудь другом. Научитесь играть на флейте сякухати, поезжайте в путешествие по экзотическим местам, избегайте мысли